Поставив на стол два больших армейских термоса, он тут же исчез. — С посуды попрошу вас обращаться поаккуратнее, — говорил Черников, расставляя тарелки на ящике, выполнявшем роль стола. — Она хоть и одноразовая, но другой у нас нет, и, вопреки названию, приходится использовать ее по нескольку раз. Он открыл термос, из которого повалил густой ароматный пар. — Картошечка! — потянув носом, догадался Волков. точно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 В голосе Хука, помимо его желания, прозвучало одобрение. «Работа такая!» – устало улыбнулся в ответ Юрген. Хук испытывающе посмотрел на собеседника. «Никак не могу взять в толк», – спросил он после короткой паузы. «Каким образом ты в свое время заделался в террористы? Ты же отличный специалист в организации системы безопасности. Такого, как ты, любая контора с руками оторвет». Ну, сейчас случилась беда с вариантами. А так ведь, согласись, работа не пыльная. И зарабатываешь должно быть не меньше, чем когда был нелегалом. И жить можно спокойно, не оглядываясь на каждом шагу. Какого рожна тебе было нужно? Улыбка, как приклеенная, застыла на лице Юргена. Пальцы, лежащие на столе ладони, поднялись и упали один за другим, выбив короткую дробь. «Хочешь отпустить мне былые грехи?» «Свои грехи сам ешь», — без тени улыбки ответил Хук. «С меня и моих довольно». Завтра Хук автоматически взглянул на часы. Вернее, уже сегодня. Нам предстоит серьезная операция, успех которой будет в немалой степени зависеть от четкости и согласованности наших совместных действий. Я уважаю тебя как профессионала, но, не понимая мотивов твоих поступков, я не могу тебе доверять. Откинувшись на спинку стула, Юрген приложил отставленный указательный палец к подбородку. Взгляд его пронзительно-голубых глаз встретился со взглядом прищуренных глаз Хука. Борьба двух взглядов продолжалась около минуты. — Согласен на ничью, — предложил Юрген. — Пойдет, — кивнул Хук, — если ответишь на мой вопрос. — Самое удивительное, что ты первый, кто задал мне его, — сказал Юрген. Наклонившись, он поставил локти на стол. «Ты в курсе, что в свое время я служил в департаменте охраны порядка?» «Слышал такое. А известно ли тебе, за что меня оттуда с позором выставили?» «В общих чертах». «В общих чертах». Юрген снова откинулся на спинку стула. «Я командовал диверсионной группой во время операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований колумбийских сепаратистов». Моему отряду было приказано взорвать оружейный склад противника. Мы отлично справились с поставленной задачей. Сепаратисты лишились почти всех своих запасов оружия, что заставило их прекратить активные боевые действия и пойти на мирные переговоры. А позднее выяснилось, что сепаратисты в качестве заложников на складе держали представители местной администрации. На кого-то нужно было повесить ответственность за смерть невиновных и я был выбран в качестве козла отпущения. Служебное разбирательство закончилось тем, что мне было предложено либо отправляться по трибунал, либо написать рапорт об отставке. Что бы ты выбрал на моем месте?» «То же самое, что и ты», — не задумываясь, ответил ху «Это совершенно незаслуженное наказание стало для меня как...» Юрген щелкнул пальцами, подбирая точное сравнение. «Короче...» Я отреагировал на него так же, как и он на выстрел по нему из гранатомета. Конечно, можно было найти себе и другое занятие. Но обида и злость заставили меня искать способ доказать всем, и в первую очередь департаменту, что я неразменная монета и стою гораздо больше того, во что меня оценили. «Ну и как?» — доказал, — спросил после паузы ху На самом деле я занимался тем, что пробивал головой глухую стену. Но понял это только тогда, когда, проделав все же в стене дыру, оказался в соседней камере. Не жди от меня оценки собственных действий. Я не собираюсь оправдывать себя или винить обстоятельства. Просто я считаю, что мне нужно было пройти именно этим путем, для того, чтобы обрести свое нынешнее состояние. Угол рта Юргена дернулся в попытке улыбнуться. «Ну как, мне удалось ответить на твой вопрос?» «Вполне». Хук поднялся со стула. «Ладно, пойду к себе». Возле двери он обернулся. «Послушай, но ведь это значит, что Ома тоже можно остановить и заставить одуматься». «Кто знает?» — пожал плечами Юрген. «Чужая душа потемки». «Душа?» — задумчиво повторил следом за ним Хук. А есть ли она у варианта?